«Ну вот», — сказал Бушаллох, — «опять ты молвил слово, которое может стоить тебе жизни. Всякий намек на коже до да шкуры, особенно же на оленьи и ланьи, почитается у нас провинностью и немалой». Вождь молотый ревнив к своему достоинству, «А почему? О том, друг Гловер, ты знаешь лучше всех. Он, понятно, хотел бы, чтобы все, что стояло между ним и его наследственным правом, Все, что привело к его изгнанию, забылось теперь навсегда. И едва ли он ласково посмотрит на гостя, если гость напомнит его народу и ему самому, то, о чем и вождю, и народу нерадостно вспоминать. «Подумай, как в такой час глянут здесь на старого Гловера из Перта, в чьем доме вождь так долго жил в подмастерье?» «Так-то, старый друг, просчитался ты». Поспешил приветствовать восходящее солнце, когда его лучи только еще стелются по горизонту. Приходи, когда оно будет высоко стоять на небосклоне, тогда и тебя пригреет его полуденный жар. «Нейл Бушаллох», — сказал Гловер, — «мы с тобой, как ты сам говоришь, старые друзья, и так как я считаю тебя верным другом, откровенно скажу тебе всё. Хотя мое признание могло бы оказаться гибельным, доверься я кому-нибудь другому в твоем клане. Ты думаешь, я пришел сюда искать выгоды подле молодого вождя, и вполне естественно, что ты так думаешь. Но я в мои годы не бросил бы свой мирный угол у очага на Кэрфью-стрит, чтобы погреться в лучах самого яркого солнца, какое светило когда-либо над вереском ваших гор. Истина же в том, что меня привела к вам горькая нужда. Мои враги одолели меня, обвинили меня в таком, о чем я и помыслить не посмел бы. Против меня, как видно, вынесут приговор, и передо мною встал выбор — собраться и бежать, или же остаться и погибнуть. Я пришел к вашему молодому вождю, как к тому, кто сам в беде нашел у меня приют к тому, кто ел мой хлеб и пил со мной из одной чаши. Я прошу у него убежища в надежде, что оно мне понадобится не на долгий срок. Это другое дело ответил пастух совсем другое когда бы ты постучался в полночный час к макьяну, Держа в руках отрубленную голову шотландского короля, А по пятам за тобой гналась бы тысячи человек, Чтобы отомстить за королевскую кровь, Я думаю, даже и тогда наш вождь Почел бы долгом чести взять тебя под свою защиту. А виновен ты или безвинен к делу не относится. Или даже скажу, будь ты виновен, «Тем больше был бы он обязан тебя укрыть, потому что в этом случае и твоя в нем нужда, и опасность для него возросли бы. Пойду прямо к вождю, и поскорее, пока ничей поспешный язык не сказал ему вперед меня, что ты прибыл, да не добавил бы по какой причине. «Уж ты, извини за беспокойство», — сказал Гловер. «А где сейчас вождь? Он стоит двором в десяти милях отсюда» и занят сейчас погребальными хлопотами и подготовкой к бою, мертвому в могилу, живым в сражении. «Путь не близкий. Туда и назад на это уйдет вся ночь», — сказал Гловер. «Но я уверен, когда Канахар услышит, что я...» «Забудь, Канахара!» — сказал пастух, приложив палец к губам. «А пробежать 10 миль для горца, что один прыжок...» если нужно принести весть от своего друга своему вождю. Сказав это и поручив путника заботам старшего сына и дочери, быстроногий пастух покинул свой дом за два часа до полуночи и вернулся задолго до рассвета. Он не стал беспокоить усталого гостя, но когда старик встал поутру, сообщил ему, что вождя хоронят в этот же день и что Эхин Макьян, Хоть и не может пригласить Сакса на похороны, однако будет рад видеть его на трапезе, которая последует за погребением.